Шнобби на какое-то время остался один. Воспользовавшись моментом, он растолкал локтями официантов у буфета, схватил первую попавшуюся миску и принялся воскребать ее своим ножом. а лорд де Шнобс!» — произнес голос позади него. Он повернулся. «М -м -м -м -м», промычал он, облизывая нож и вытирая его о скатерть. «Вы не заняты, граф?» — Да так, делаю себе бутерброд с какой-то мясной пастой, — пояснил Шнобби. — Это паштет из гусиной печенки. — Че, правда? — Неплохо, но говюжья, намазка, что подают в харча, в них поострее будет. Перепелиных яиц хочешь? Правда, они, видимо, не уродились, мелковаты слегка. — Нет, спасибо. — Тут их полно, — великодушно развел руками Шнобби. «Бесплатно, то есть на халяву». «И даже так?» «Я могу за раз набрать в рот 6 штук. Смотри». «Поразительно, ваше лордство. Однако я намеревался поинтересоваться. Не хотели бы вы присоединиться к нашей компании в курительной комнате м м м м м м м м м м И его ловко оттащили от буфета, однако он успел таки прихватить тарелку с куриными окорочками. — Так много людей хотят побеседовать с вами. —